Глава 297. Освобожденный. Оставшись наедине с Дальтара, ворон, подперев голову рукой, протянул. «Давай, рассказывай, что там за проблемы». Мужчина лишь вздохнул и, сняв шляпу, прошелся вперед и уселся напротив друга. «Ну, с чего бы начать?» Голова его покоилась на спинке кресла, и мужчина, будто собираясь с мыслями, не торопился отвечать. «Как и говорил, все не так просто». Перед уходом в эль намекнул, что с печатями возникнут сложности, и ворон готовился к тому, что придется потратить много времени на их взлом. Но оказалось, что решение было простым. Я смог разобраться с переводом текста на тех печатях, но загвоздка в другом. Для того, чтобы их сломать, потребуется настоящая кровь Дольфа. Боюсь, ворон Закхеля не спасти. Уилл, услышав это, не мог поверить своему счастью или широко улыбнулся. Так как лучник отсутствовал во время пропажи Нанель и не знал о ее истинной природе, для него все выглядело невыполнимо, но не для разбойника. Не торопись с выводами. «О чем ты?» Дальтара непонимающе посмотрел на парня, но тот покачал головой, говоря, что не может рассказывать об этом. По крайней мере, не сейчас. Дав такое расплывчатое объяснение, Уилл обратился к Нанель через бусину. «Привет, привет ты сейчас привет. где?» «Ворон, я когда я ты вернулся?» Голос девушки прозвучал слегка испуганно, но Уилл был поглощен мыслью о скором выполнении еще одного сложного квеста и поэтому не заметил этого. «Минут пять назад. Так ты где? Нужно встретиться». «Ну ладно, я сейчас у... у ведьмы. Это недолго. Подождешь?» «Видимо. Хм, понял. Буду там через пару минут. Жди». «Не надо». Нанель явно взволновалась, услышав это, и такое уже не могло остаться без внимания. «Ты в порядке?» Дальтара, все это время сидевший напротив, обратил внимание на хмурое лицо короля и, приподняв брови, хотел было поинтересоваться, в чем дело. Но ворон, поняв его намерения поднял палец, намекая, чтобы тот помолчал. «Я уже закончила. Встретимся в гостиной, хорошо?» «Уже?» «Хорошо, тогда договорились». Странное поведение королевы заставило Уилла призадуматься над тем, что могло на нее повлиять, но в голову ничего путного не приходило. Интересно, что она забыла увидеть Этот вопрос исчез так же быстро, как и появился, когда ворон, встав из-за стола, направился к месту встречи, параллельно ища нужное задание. «Вечное светило. Описание. Освободите пленника. Награды. 150 тысяч очков опыта. Плюс возможность изучить язык наблюдателя». Даже не представляя, почему за такой сложный квест дается столь небольшая награда, как знание языка, Уилл, тем не менее, был твердо уверен, что когда-нибудь это может пригодиться. Тем более, есть шанс, что у нас освобождении пленника все не закончится. Как ни крути, а цепочка заданий все-таки эпическая. Закрыв меню, Уилл обратился к авантюристу. «Ну, Рина рассказывала тебе о нашем походе в Рой и последующих событиях?» «Да, вкратце. Нам было не до этого». Дальтеро усмехнулся и, размяв рукой шею, посмотрел на ворона. «Может, расскажешь, пока мы ждем королеву?» Вкратце, поведав о событиях минувших дней, Ворон опустил момент с трансформацией на Нель и, перейдя к убийству старухи, вдруг замер. «Черт, совсем забыл!» Парень тут же обратился к инвентарю, и в его руке появился стеклянный шар с золотой субстанцией внутри. «Вопрос. Ранг. Вопрос. Описание. Вопрос. Для получения информации о данном предмете требуется идентификация ранга «Грандмастер». «Вот. Сможешь идентифицировать?» «Что это?» Взяв предмет... Дальтара остановился и стал пристально изучать его. «Нашел у той самой старухи». а не могу поверить, что кто-то из этой расы дожил до наших дней. Жаль, что я не успел сказать тебе о необходимости их крови». Мужчина продолжал крутить сферу, рассуждая вслух. «Я же сказал, об этом не беспокойся». «Ага, но я до сих пор не понимаю твоей уверенности». Прервав свои размышления, авантюрист удивленно посмотрел на ворона. Не «Не может быть. Ты знаешь, что это?» Мужик, Скептически приподнятая бровь разбойника была яснее всех слов, и Дальтара, поняв свою ошибку, улыбнулся. «Ах, ну да, точно. Смотри сам». Вернув шар владельцу, тот приготовился с интересом смотреть на реакцию друга. «Хранилище энергии. Ранг эпический. Описание». Предмет, созданный небесными наблюдателями для хранения субстанции, полученный из межтканевого пространства. Объем хранилища 4670 из 10 тысяч. Желаете аккумулировать энергию в очки навыков или характеристик? Да? Нет? Минуту. Ворон уставился на собеседника. Это же то, о чем говорил Закхель. Не знаю, о чем ты, но если мне не изменяет частично восстановленная память, с подобной штукой можно перемещаться в пространстве. — Серьезно? Как? Как не знаю, но знаю, что можно. Если я смогу найти все оставшиеся фрагменты своих воспоминаний, то, вероятно, вспомню, но я бы на это не ставил. — Да что в тебя, мужик, зачем так обнадеживать-то? Не сказать, что Уилл был разочарован, ведь в любом случае эта информация была полезна, но все же на секунду ему захотелось кричать от восторга. — Стоп! Так вот, как она могла шантажировать святых! О — О! Дальтара задумался над его словами. Если она и вправду показала им это, тогда, возможно, кто-то из той троицы знает, как использовать его. Та святая говорила об этом. Ворон вспомнил рассказ Роксаны о том, как писание спасли патриарха, спрятав его вне пространства. Если они знают подобное заклинание, то, может быть, им известно гораздо больше, чем остальным. Нужно будет обязательно найти время и поговорить с ними. Таким образом, на горизонте невыполненных задач появилась еще одна. Уилл вспомнил время, когда еще только изучал игры. Тогда он наткнулся на старый список РПГ-игр, где проблемой большинства игроков было наличие огромного множества квестов, превалирующая часть из которых в итоге очень редко выполнялась. Ворон. Парень увидел подходившую гостиную гостиной Нанель и махнул рукой, приветствуя супругу. Обняв королеву, тот открыл дверь и кивнул другу, параллельно начиная объяснять девушке ее задачу. «Если не хочешь говорить ему о том, кто ты на самом деле, я поддержу, как обычно. Но ты же знаешь его. Дальтара не тот человек, который станет болтать всем подряд. Знаю». Она кивнула на его слова, и когда дверь закрылась, повернулась к своему наставнику. «Я всегда относилась к вам с уважением, поэтому есть кое-что, что вы должны увидеть». «Что происходит?» А Вентюрис, чувствуя, как изменилась атмосфера, взглянул на ворона, но тот лишь покачал головой и подбородком указал на девушку. «Мол, слушай внимательно и не смотри по сторонам». Решив последовать совету, Дальтара вскоре увидел, как Нанель трансформируется в нечто очень знакомое, открывая его взору невероятную картину. «Я, Дольф, ну или...» Девушка бросила взгляд в сторону, «туда, где стояли зеркала. Их производная». «Вот оно что. Я так понимаю, об этом мало кому известно. Все верно. Что ж, благодарю, что доверились мне ваше величество. И, кстати, вижу, вы стали гораздо сильнее с нашей последней встречи». Мужчина улыбнулся, глядя на королеву. «Теперь я понял, почему ты был так спокоен, ворон». «Ага. А теперь пора помочь Захелю. Ни за что такое не пропущу». «Не думала, что моя принадлежность к забытой расе поможет кого-то спасти и рада, что у меня есть такая возможность». Нанель прижала руку к груди и посмотрела на собеседников. «Я готова!» Знакомый путь не занял много времени и вскоре вылужа сидел на цепи возле висевшего наблюдателя. «А вот и я, старик!» «Ворон, ты в гости? Или нашел способ снять печати?» Знакомый уставший голос был полон сарказма. «Второе! Но пока я не начал уничтожать их, хотелось бы кое-что уточнить». «Чего уж там? Спрашивай!» Закель встрепенулся услышав, что мальчишка готов его освободить. «Я тут недавно нашел вот такую штуку». Разбойник достал стеклянный шар и сжал его так, чтобы наблюдатель смог разглядеть предмет. «Знакомо?» «Ммм, разумеется. Мой народ создал эти хранилища. Скажи, правда, что с помощью этой энергии можно путешествовать через пространство?» Уилл задержал дыхание, словно это могло помочь. Слишком уж велико было его желание иметь возможность телепортироваться без помощи порталов. «Не то чтобы ты был неправ», — старик пожевал губами, думая над формулировкой ответа, и минуту спустя продолжил. «Да, с ее помощью можно путешествовать, но...» «Но...» «Энергия — это источник питания, а не устройство. Тебе нужно найти артефакт, который следует заправить ей, и тогда я смогу телепортироваться. Ты сможешь перемещаться не только в пределах этого этажа». «Хочешь сказать...» Ворон не мог поверить в услышанное. «Все верно. Если ты найдешь его, то мощь древней магии, разделившая мир на этажи, не сможет сдерживать тебя». «И?» Парень, сглотнув, уставился на Закхеля и осипшим голосом спросил. «Ты знаешь, что мне нужно искать?» Собеседник вздохнул, не торопясь с ответом, и поначалу могло показаться, что он не хочет говорить об этом. Но, как оказалось, пленник просто не хотел разочаровывать своего спасителя, и Уилл понял это сразу, как только услышал ответ. «Знаю, но это будет не так-то просто добыть. Просто скажи, что искать, а больше мне прошу». «Они известны как клинки девяти врат, мечи, выкованные в девяти мирах еще до великого разделения. Найди один из них, и тогда ты получишь доступ ко всем мирам». «Мирам?» «Да, мир восхождения не единственный, он лишь самый большой из них». Вуран внимательно слушал Захиля, на несколько минут забыв о цели своего визита. Он знал, что помимо этого мира есть еще другие, но теперь у него была точная цифра – демонический мир, забытые берега и еще шесть неизвестных. Во время нахождения в дверях монарха он побывал на одном из осколков древнего мира, но, к сожалению, парень так и не узнал, на каком именно. «А где можно найти информацию об этих мирах? Может, мы поговорим, когда ты спустишь меня?» Ироничный голос отрезвил разбойника, умерив его любопытство. И тут, бросив взгляд наверх, задал еще один вопрос, но уже по существу. «Так, если я прав, то эти цепи довольно тяжелые. А значит, когда я отсоединю одну из них, вся эта масса полетит вниз?» «Я понял, к чему ты ведешь. Не переживай. Как только магия развеется, цепь исчезнет. В смысле исчезнет? Этих цепей не существует. Думаешь, кто-то смог бы поднять их на такую высоту? Прошу, давай уже закончим с этим. Как скажешь». Уилл потрогал холодную цепь, на которой расположился, и, хмыкнув, решил посмотреть, что же произойдет. Ловко вбежав на самый верх, разбойник откупорил склянку со свежей кровью королевы и, покрутив сосуд так и эдак, не стал придумывать что-то оригинальное, а, вылив на ладонь немного крови, размазал ее по печати. Не успел он спрятать колбу с алой жидкостью, как в воздухе раздался звук разрываемого полотна. Воздух вибрировал столь сильно, что, казалось, будто по всей пещере прошлось мощное землетрясение, а затем цепь исчезла, и ворон, потеряв опору, успел лишь ойкнуть, а пару секунд спустя опомнился, активировав крылья. Значит, здесь действительно замешана магия. Столь четкая и постоянная материализация была очень необычна. Раздумывая над этим, Уил долетел до второй цепи и, мысленно отдав огру команду готовиться поймать обессиленное тело старика, Взломал вторую печать.